Глава 53 В уютной гостиной мы просидели допоздна. Покончив с делами, Эрланд присоединился ко мне, по-простому расположившись у камина и потягивая ароматное подогретое вино с щекочущими язык заморскими пряностями. Мы разговаривали обо всем, ведь теперь, когда я узнала о проклятии, между нами больше не было запретных тем. А еще целовались. Я и не догадывалась прежде, что одни только поцелуи могут приносить столько удовольствия. Как и о том, что это можно делать множеством самых разных способов. Нежно и трепетно лаская губы, чуть прикусывая, жарко сплетаясь языками. У меня голова шла кругом, а мужчина все целовал, горячо и неутомимо, давая лишь несколько мгновений на то, чтобы перевести дух. Когда мы оторвались друг от друга, губы у меня красноречиво припухли, и их немного покалывало, но это того стоило. «Удержаться от продолжения было невероятно трудно, но мы оба помнили о том, что завтра нам предстоит обратная дорога. Потому и спать отправились в разные комнаты. После водных процедур я переоделась в захваченную с собой ночную рубашку и провалилась в сон, крепко обнимая подушку. А проснулась от собственного крика. Похоже, мне приснился какой-то кошмар, в котором смешалось все, что произошло за последнее время». Я видела перекошенное от злобы лицо Ильмы, холодный взгляд равнодушного к моим мольбам отца, оскаленную пасть чудовища озера, ухмылку работорговца, падающее на меня дерево, которое в сновидении казалось в два раза шире и выше, чем наяву. Тяжело дышая, попыталась подняться с постели, чтобы выпить воды, и тут, в мою спальню, с оружием наперевес ворвался правитель Лунсфальда. «Аньяри!» — воскликнул он, бросившись ко мне но сначала быстро осмотрел все вокруг, чтобы убедиться, что мне не угрожает от затаившегося в комнате врага. «Что случилось?» «Ничего», содрогаясь всем телом, выдавила я. «Всего лишь дурной сон. Простите, что разбудила». «Всего лишь? Да на тебе лица нет!» Эрланд присел на краешек кровати, и в неярком свете, едва просыпающейся за окном зари, я увидела, что он выглядит непривычно взволнованным. Неужели действительно так перепугался из-за меня? Я тут же напомнила себе, что это только из-за того, что если со мной что-нибудь произойдет, я не сумею избавить его от проклятия. «Все пройдет», — отозвалась я и вдруг с удивлением осознала, что самого правителя в моем кошмаре не было. Выходит, я уже перестала считать его врагом? Он стал для меня кем-то другим, тем, кого я больше не боялась, кого начала понимать и принимать. Эта мысль напугала меня едва ли не больше, чем жуткое сновидение. Я замотала головой, отгоняя ее, как надоедливую муху, и натянула на плечо сползший ворот ночнушки. Эрланд тем временем принес мне воды из стоящего в комнате графина, и я жадно осушила бокал до дна. «Я останусь с тобой», — решительно заявил мужчина, когда я напилась и улегся рядом. Притянул меня к себе, и, ощутив тепло его тела, я прикрыла глаза. «Как хорошо!» если есть тот, кто приходит, когда тебе страшно. Наутро мы отправились в путь обратно в замок, и оказалось, что выпавший снег не растаял, а покрыл все вокруг своей березной, точно мягким лебяжьим пухом. О случившемся ночью правитель не напоминал. Я тоже не заговаривала об этом, желая поскорее забыть все, что мне приснилось, вновь с головой погрузив в то, что я желала оставить в прошлом. Это просто сон, просто плохой сон, который ушел с рассветом. Повторяла я себе, поглядывая на Эрланда, который так хорошо держался в седле, что казалось, будто они с его крупным черным конем представляют собой одно целое, так слажены были все их движения. Эта поездка что-то изменила между нами. Даже в замке, когда мы вернулись, и я отправилась в женские покои, я помнила все и знала, что никогда не забуду. Кружащиеся в свете фонарей снежные хлопья, огонь в камине, вкус горячего пряного вина, поцелуй. И сильные теплые руки, что обнимали меня до самого утра. Просто обнимали, согревая и даря ощущение безопасности. В замке уже началась подготовка к свадьбе и приезду гостей, которым правителю надлежало меня представить. Коридоры наполнились шумом и голосами. Вокруг перемывали и перетряхивали все, что только можно. бритта же занималась тем, что продолжала шить для меня новый гардероб. И свадебное платье. Ворчливая, но добросовестная моя компаньонка заявила, что я должна стать самой красивой невестой из всех, что видел Лунсфальд. А уж если эта женщина что-то решила, то берегитесь все, кто встанет у нее на пути. Платье действительно выходило великолепное, нежное, подчеркивающее мое хрупкое телосложение, изящное, с прозрачной фатой, обшитой тончайшим кружевом. Но с каждым днем, приближающим назначенную дату свадьбы, мне становилось все беспокойнее. В отличие от других невест, я не боялась того, что меня ждет в первую брачную ночь, потому что уже знала это, знала и желала прикасаться к мускулистому телу мужчины, ощущать на своей коже его руки и губы, разделять с ним одну на двоих страсть. Вот только поможет ли ему наша свадьба? Ведь мой дар пока никак не давал о себе знать. А если колдун ошибся, и все окажется бесполезным, я окажусь бесполезной».